Далее пятое. Воспринимайте стакан как наполовину полный. Эмоциональное здоровье. Пессимист видит трудность в каждой возможности. Оптимист видит возможность в каждой трудности. Уинстон Черчилль. Позитивный взгляд на вещи может быть замечательной чертой характера и подлинно ценным приобретением здоровья для формирования правильного образа жизни. Человек, который мыслит по типу наполовину полного стакана, производит впечатление счастливого, уверенного и довольного собой. Он не даёт обстоятельствам взять над собой верх и, как правило, с ним приятно общаться. Однако самое лучшее в оптимизме — это то, что он на самом деле полезен для вас. Огромное количество исследований подтверждает непреложный факт. Люди, которые видят стакан наполовину полным, чаще остаются здоровыми и живут дольше. Оптимистичный взгляд на вещи помогает снизить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также препятствует ранней смертности. В ходе одного из исследований проведенного специалистами Гарварда и Бостонского университета, было установлено, что у пессимистов более чем в два раза чаще развивается сердечная недостаточность. Согласно данным другого исследования, у оптимистов риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался ниже на 9% а смертность от любых причин за определенный рамками эксперимента период ниже на 14%, чем у пессимистов. Среди людей с высокой степенью циничной враждебности смертность за этот же период оказалась на 16% выше, чем среди всех остальных участников исследования. Даже для тех, кто страдает от продолжительной болезни, оптимизм очень важен не только в ходе лечения или операций, но и в процессе полного выздоровления. Кроме того, ученые попытались определить, существует ли взаимосвязь между оптимизмом и определенными заболеваниями, и обнаружили, что более оптимистичные люди в два раза реже, чем пессимисты, нуждаются в повторной госпитализации в течение полугода после проведенной операции. Те, кто обучается позитивному мышлению, также отмечают улучшение своего эмоционального состояния. Оптимисты лучше справляются со стрессом, сложными ситуациями и обстоятельствами. Исследования показывают, что позитивное отношение к жизни – сглаживает признаки депрессии и тревожности. Оптимисты обычно верят в себя и свои способности, ожидая от жизни только хорошего. Они с большей готовностью идут на риск, в результате чаще добиваясь профессиональных успехов и достигая намеченных целей. Неудачи рассматриваются оптимистами как нечто несущественное, и приходящие. Тогда как пессимисты стараются всячески избегать проблемных ситуаций, легче сдаются и не раскрывают всех своих способностей на рабочем месте. Именно развивайте в себе оптимистический настрой. Путь к успеху. Быть оптимистом и практиковать позитивное мышление это совсем не значит реалистично смотреть на вещи или не обращать внимания на жизненные трудности. Суть в том, чтобы ваш образ мышления стал более позитивным и продуктивным. Вот несколько советов. Первый. Измените характер внутреннего диалога. Человеку свойственно относиться к себе более критично, чем к другим. Но помните, что негативный внутренний диалог — Основа пессимизма. Его типичные формы — это фильтрация, когда вы преувеличиваете отрицательное и размываете положительное, поляризация, когда вы делите все на черное и белое, без полутонов, и паникерство, при котором вы всегда ожидаете самого худшего. Все эти типы мышления непродуктивны. Обращайте внимание на свои реакции и характер внутреннего диалога на протяжении недели. Заметив вышеперечисленные формы, прикажите себе прекратить. Избегайте самокритики, а вместо неё практикуйте самоуважение и принятие себя таким, какой вы есть. Чем более позитивно вы будете относиться к самому себе, тем более позитивно начнете воспринимать и окружающий мир. Поймав себя на негативном мышлении, меняйте ход своих мыслей, направляя их в более позитивную и продуктивную сторону. Избегайте говорить себе то, чего не сказали бы кому-то другому. Будьте к себе добры, обращайтесь с собой внимательно и ободряюще, как с ребенком, или очень пожилым человеком. Вот ряд примеров. Негативные реакции. Я не могу этого сделать. Позитивные реакции. Я могу этому научиться. Негативные реакции. Я не умею. Позитивные реакции. Я собираюсь узнать что-то новое. Негативные реакции. Это не сработает. Позитивные реакции. Я найду способ, чтобы все получилось. Негативные реакции. Мне это не дается. Позитивные реакции. Что я могу сделать, чтобы достичь в этом большего успеха? Негативные реакции. Это слишком сложно. Позитивные реакции. Давайте попробуем. Негативные реакции. Они не хотят со мной общаться. Позитивные реакции. Я придумаю, как наладить общение с ними. Второй. Используйте установки. Хотя установки могут казаться вам чем-то фальшивым, на самом деле они очень помогают в процессе воспитания привычки к позитивному мышлению. Используйте установки честно и продуманно чтобы прогонять негативные мысли и перепрограммировать свой разум на более позитивное отношение к жизни. Существует масса книг с позитивными установками. Воспользуйтесь их советами как стартовой площадкой, а затем придумайте свои собственные и внесите их в список установок, предлагаемый в части 3 «Инструменты и ресурсы». Повторяйте их по утрам и на ночь. Говорите их вслух самому себе в любой момент, когда почувствуете, что вам не помешает поддержка. Третий. Относитесь ко всему с юмором. Если все идет не так, как вы рассчитывали, сумейте найти в ситуации что-нибудь забавное. Позвольте себе посмеяться, особенно если вы действительно оказались в непростом положении. Смех помогает справиться со стрессом и напряжением, расслабиться и начать воспринимать ситуацию не так трагично. К тому же люди больше тянутся к тем, кто может найти что-то смешное даже в самых неприятных обстоятельствах. Постарайтесь не воспринимать себя чересчур серьезно, так как это – способствуют появлению негативных эмоций. И, наконец, не скатывайтесь до жалости к себе. Ищите светлые стороны даже в самых проблемных ситуациях. Четвертый. Заботьтесь о себе. Забота о себе и своем здоровье помогает создать позитивное отношение к самому себе. Это, в свою очередь, способствует негативному прекращению негативного внутреннего диалога и повышает уверенность в себе. Кроме того, благодаря физическим упражнениям в организме увеличивается уровень улучшающих настроение гормонов, которые сообщают вам ощущение благополучия и счастья, помогая побеждать стресс. Пятый. Развивайте здоровые взаимоотношения с людьми. Окружите себя позитивными людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и всячески избегайте тех, кто портит вам настроение. Обеспечьте себе окружение, на которое можете положиться, когда вам нужны совет или помощь. Если рядом с вами оказываются люди с негативным настроем, Постарайтесь минимизировать общение с ними, чтобы снизить количество негатива в своей жизни. Вы не обязаны полностью устранять их из своей жизни, просто установите четкие границы и держите этих людей на безопасном расстоянии, даже если это ваши друзья или родственники. Шестой. Будьте благодарными. Каждый день... Уделяйте некоторое время тому, чтобы напомнить себе обо всем хорошем, что есть в вашей жизни. Благодарите себя и других. Если вы все время будете чем-то недовольны, вы начнете производить негативное впечатление, и люди отвернутся от вас. А благодарное отношение привлечет к вам людей и позитивную энергию. 7 Перестаньте переживать. Не переживайте о вещах, которые не можете контролировать. Вы неизбежно будете сталкиваться с такими обстоятельствами и людьми, изменить которые не в ваших силах. И это нормально. Если вы будете мучиться из-за того, над чем не властны, это только добавит вам стресса и негатива. Каждый раз, когда вы чувствуете, что вас что-то гнетет, спросите себя, Стоит ли проблема такого количества негативной энергии, которая вы на нее тратите? Восьмой. Радуйтесь своим возможностям и достижениям. Каждый человек имеет свои сильные стороны и достигает в жизни чего-то важного и значимого. Вы должны всегда признавать это. Записывайте все, что у вас хорошо получается, и все, чего вы достигаете, список сильных сторон и список достижений, из части 3 «Инструменты и ресурсы». Если вам не хватит места, составляйте список в тетради или своем дневнике. В любом случае, храните этот список в удобном месте, чтобы вы всегда могли к нему обратиться. Почаще открывайте его, чтобы взглянуть на свою жизнь в более позитивном свете. Девятый. Забудьте о своих страхах. Негативная энергия подпитывается страхами и тревогами. Многим страх неизвестности мешает быть позитивными, двигаться вперед и стремиться к тому, что может дать счастье в жизни. Выкиньте из своей головы страх неизвестности – и будьте открыты новым возможностям. 10 Пользуйтесь законом привлечения. Хотя этот закон стал популярен только в последнее время, на самом деле он существует и работает веками. Говоря простым языком, он требует от вас сосредоточиться на том, чего вы хотите и что хотели бы привлечь в свою жизнь – Вместо того, чтобы фокусироваться на отрицательных аспектах, разочарованиях или неудачах. Сосредоточивая свои мысли на негативе, мы растрачиваем впустую собственную энергию. Научившись фокусироваться на том, чего вам хочется, вы сможете визуализировать положительный результат и направить все свои усилия на его осуществление. Задание повышенной трудности. Вы оптимист? Переходите на следующий уровень, помогая близким вам людям смотреть на жизнь более позитивно. Чем больше положительно настроенных людей будет вас окружать, тем больше позитивной энергии появится в вашей жизни и тем счастливее вы станете. Контроль еженедельных перемен.